2 года назад. Бэл, какое красивое платье, воскликнула я. Мы были в Лос-Анджелесе. Ужин или у Феликса на Венес-Бич. Я работала дома у клиентки на Венес-Кеннелс, и Оуэн решил, что это прекрасная возможность для нас Бэл пообщаться и узнать друг друга получше. Мы встречались уже в восьмой раз, но девочка по-прежнему меня избегала. И дальше совместного обеда или ужина дело не заходило. На целый уикенд втроём мы обычно не отваживались. Сегодня мы сводили её в Голливуд-Бул на выступление оркестра знаменитого венесуэльского дирижёра Густава Дудамеля, который её просто покорил. А теперь пришли поужинать в лучший итальянский ресторан Лос-Анджелеса, который ей тоже понравился. Мне в восторге Бэйли была только от моей компании. «Этот оттенок синего тебе особенно идет», — похвалила я. Она не ответила и даже плечами не пожала. Бейли меня игнорировала, налегая на итальянский лимонад. «Мне нужно в туалет», — заявила она. Не успел он и слово сказать, как девочка поднялась и ушла. Он посмотрел ей вслед. Когда Бейли свернула за угол, он перевел взгляд на меня. «Я хотел сделать сюрприз», — признался он. Но, пожалуй, скажу сейчас. На следующие выходные я повезу тебя в Биксур. Всю неделю я планировала работать над проектом Venice Canals, а в пятницу собиралась лететь самолётом в Со солита. Мы с Оуном договорились проехаться по побережью и навестить его кузин. Он сказал, что они живут в Кармель, маленьком городке на берегу Тихого океана, любимом туристами. Значит, у тебя нет кузин в Кармель? Спросила я: "Ну, кого-то они там точно есть?" Ответил он: "Я засмеялась. По-моему, это плюс", заметил он. "У меня вообще нет ни кузин, ни кузенов. Вся моя семья Бейль". "Тебе с ней повезло", он улыбнулся. "Ты и правда так считаешь?" "Конечно", я помолчал. "По её мнению, лишь со мной тебе не повезло. Всему своё время". Он пригубил бокал и подвинул его ко мне. Пробовала когда-нибудь коктейль Талисман на удачу? Я пью его только по особым случаям. Зачем тебе сейчас удача? Хочу у тебя кое-что спросить. И ты наверняка сочтёшь это немного преждевременным. пояснил он. Ты не против? Это и есть вопрос. Вопрос я задам чуть позже. Спрашивать о таких вещах, пока моя дочь сидит в туалете, не годится. Так что можешь перевести дыхание. Он не ошибся. Я и в самом деле перестала дышать, встревожившись из-за его вопроса. Да что там? Я пришла в ужас. Я боялась, что не смогу ответить ни да, ни нет. Наверное, я задам тебе свой вопрос в Биксуре. Заберёмся на скалы, окружённые дубами самыми красивыми, что ты видела в жизни. И будем спать прямо под ними. Гости там спят в юртах, из которых открывается вид на лес и на кян. Никогда не спала в юрте. На следующей неделе мы положение исправим. Оуэн забрал бокал и сделал большой глоток. Конечно, я забегаю вперёд, но ты должна знать, что я не могу дождаться, когда стану твоим мужем. Это так «Для протокола». «Никаких протоколов я не веду», сказала я. «Хотя чувствую то же самое». И тут к столику подошла Бейли. Она села и принялась уминать свою пасту в восхитительную южно-итальянскую версию блюда «Чачоэ Пеппе». Спагетти с сыром, черным перцем и оливковым маслом. Он склонился к ее тарелке и схватил целую пригоршню. «Папа!» Расмеялась Бэль. С ближним надо делиться, заявил он с полным ртом. Хочешь сюрприз? Конечно, с улыбкой сказала Анна. Ханна достала нам всем билеты на завтрашний спектакль "Бысеком по парку". Анна тоже любит Нила Сеймон. Разве не здорово? Мы завтра снова увидимся с Ханной? Невольно выплюла девочка. Ох, были. Он покачал головой и с виноватым видом посмотрел на меня. Я пожала плечами, давая понять, что не расстроилась. Меня ее поведение ничуть не обидело. Бейли — девочка-подросток, рано потерявшая мать. Отец — все, что у нее есть. Я и не ожидала, что она станет охотно им делиться. Бейли смущенно опустила глаза. — Извини, я просто... У меня много уроков, — нашлась она. — Все нормально, — сказала я. У меня тоже полно работы. Почему бы вам не сходить на спектакль вдвоём? Только ты и папа. Давайте встретимся потом в отеле, если ты закончишь с уроками пораньше. Девочка смотрела на меня, ожидая подвоха. Его не было. Я хотела, чтобы она это поняла. Независимо от того, что я делаю правильно и что неправильно, с её точки зрения, судя по тому, как развивались наши отношения, неправильно я делала многое. Ждать от меня подвоха не стоило. По крайней мере, это я могла и обещать. Я не хотела, чтобы она изображала вежливость. Зачем притворяться? Пусть лучше будет с собой. Честно, Белли, никто на тебя не давит. Он взял меня за руку. Мне очень хотелось бы пойти с вами обеими, сказал он. В другой раз, пообещала я, сходим вместе как-нибудь потом. Белли подняла взгляд, И в нем промелькнула благодарность, которую она не успела скрыть. Ей было приятно, что я ее поняла. Она очень нуждалась в том, чтобы ее понимал другой человек, кроме отца. И на секунду она подумала, что этим человеком могу стать я. «Ага», — кивнула Белль, «в следующий раз». И впервые мне улыбнулась.